Фихте. Фихте дал своему времени значительный толчок, и его философия есть завершение и в особенности более последовательное изложение кантовской философии. Он не выходит за пределы основного содержания философии Канта. и сначала и не видел в своей философии ничего другого, кроме систематического развития кантовского философского учения. Кроме этой и Шеллинговой философии нет других философских систем, Другие подхватывают кое-что изучение этих философов и надоедливо опровергают их с помощью этих подхваченных ими кусков. «Иль со сом батю ле фланг пур этэр ле гран зомм». Они очень старались быть великими. Таким образом, в Германии существовали в то время многие философии, как, например, Рейнгольдовская, Круговская, б у т е р в е к о в с к а я Фрисовская, Шульцевская и так далее. Но в них выступает перед нами лишь п р и д а ю щ а я себе важность Самая крайная надутая ограниченность. Мы в них встречаем только окрошку из разных подхваченных мыслей и представлений или из фактов, которые я нахожу в себе. Но все их мысли или заимствованы у Фихте, Канта или Шеллинга, поскольку в их философиях имеются вообще мысли, или же они вносят в з а и м с т в о в а н н ы е ими у ч е н и я кое-какое изменение. И последнее состоит большей частью только в том, что великие принципы превращаются в нечто скудное. Живые пункты учения умерщвляются, или же они изменяют второстепенные формы, и им кажется, что этим они установили другой принцип. Но при ближайшем рассмотрении все-таки оказывается, что последний остается принципом, выставленным одним из указанных трех философов. Пусть вам служит утешением то обстоятельство, что я больше ничего не буду говорить об этих философиях. Разбор их был бы ничем иным, как доказательством того, что все в них заимствовано Уканте, Фихте или Шеллинга, и что произведенное в них в и д ы и з м е н е н и я форм представляет собою лишь видимость изменения, а, собственно говоря, является ухудшением принципов названных трех философов. Йоганн Готлиб Фихте родился 19 мая 1762 года. В Раменау, у Бишевсверды, в Верхних Лужицах, учился в Йенском университете и был в продолжении некоторого времени домашним учителем в Швейцарии. Он написал сочинение о религии под названием «Опыт критики всякого откровения». н а п и с а н н о е всецело в кантовских выражениях, так что ее считали произведением Канта. После этого он был приглашен в 1793 году в Иену в качестве профессора философии. От этой профессуры он, однако, отказался в 1799 году по причине неприятностей, которые навлекла на него статья под названием «Обоснование нашей веры в божественное управление миром». Обстоятельства дела таковы. Фихте издавал журнал в Йене, помещенная в нем статья принадлежавшее Перу другого, рассматривалось как атеистическое. Фихте мог молчать. Он, однако, дал в качестве введения вышеназванное сочинение. Правительство хотело произвести расследование. Тогда Фихте написал письмо, в котором содержались угрозы После этого Гёте сказал, что правительство не должно позволить угроз по своему адресу. Затем Фихте в продолжении некоторого времени читал частные лекции в Берлине. Сделался в 1805 году профессором в Орлангене и в 1809 году в Берлине, где он умер 27 января 1814 года. А его частных судьбах мы не можем здесь говорить подробнее. В том, что носит название фихтовской философии, следует различать между его собственно спекулятивной философией развивающий свои положения строго последовательно и менее известной и его популярной философией, к которой мы должны отнести лекции, читанные им в Берлине перед смешанной публикой, например, п р о и з в е д е н и е под названием «Облаженной жизни». последних имеется много трогательного, назидательного. Так называющие себя фихтеанцы часто знают только эту сторону его философии. Популярные лекции представляют собою речи, обладающие большой силой убедительности для развитого религиозного чувства. Однако в истории философии они не могут быть приняты во внимание. Хотя возможно, что содержание обладает величайшей ценностью. Содержание именно должно быть развито спекулятивно, и это имело место. только в его более ранних философских произведениях.